Глава 26 Как я и предполагала, вышли мы не на улице, а в достаточно большом помещении, где находились четверо солдат. Впрочем, Сангир Ланто, шагнувший первым, послужил нам прекрасным пропуском. Солдаты не задали ни единого вопроса, только один из них метнулся к выходу и крикнул, распахнув двери. «Карету Сангиру Ланто!» Во дворец, огромное роскошное строение из розовато-золотистого мрамора, мы также попали почти беспрепятственно. Если не считать того момента, что прямо у дверей два военных мага проверили нас с Альгердом, водя возлетел небольшими металлическими табличками-артефактами, на которых вспыхивали и гасли искры разных цветов. А потом к нам сразу же присоединились два молчаливых крепких лакея, сопроводивших нас с Сальгердом в небольшую комнату. Сангир Ланто велел ждать, а лакеи застыли неподвижными монументами, перекрывая выход. Разумная предосторожность, только вот говорить при них было неудобно. Приятная светлая комната, примерно пять на пять, с изящной кованой решеткой на окнах, отчетливо напоминала тюремные апартаменты замка Лагор. Я несколько нервно прошлась по комнате, но потом Альгерт поймал меня за руку, каким-то очень привычным жестом обнял за талию и подвел к окну, тихо шепнув на ухо. «Не волнуйся так, Лунка». Я подняла голову и, глядя ему в глаза, почему-то тоже шепотом сказала. «Я не волнуюсь». Он ласково улыбнулся и промолчал. Я почувствовала, как краска приливает к лицу. Со стороны мы, пожалуй, выглядели как пресловутые влюблённые голубки. Но ведь это же не так? Или так? Смущение захлёстывало меня волнами, но почему-то я не могла глаз оторвать от внимательного взгляда Альгерда. В этом лице мне хорошо было знакомо всё. Тонкий шрам, пересекающий левую щеку и чуть касающийся уголка губ. Маленькая поперечная морщинка между темных бровей. Она появлялась только, когда он хмурился или был озабочен. Ровный нос, который он иногда так смешно морщил. Альгерт все еще не отпускал мои пальцы, а потом, подтянув их к своим губам, тихонько подул на них. Когда ты волнуешься или расходуешь силу, твои руки становятся холодными. — И что? — И ничего. Он знакомо улыбнулся. — Мне всегда хочется согреть тебя. Я чувствовала, что уши уже просто полыхают. Меня смущало абсолютно всё. И лакей неподвижными тенями, стоящие у двери, и незнакомая обстановка, и действия Альгерда. Но всё же, всё же это было безумно приятно. Кто знает, чем бы кончилась наша беседа, однако дверь в комнату распахнулась, и незнакомый молодой Сангир, чуть пухловатый, невысокого роста, но с приметными ярко-синими чернильными пятнами на пальцах, довольно низко поклонившись, представился. Сангир Ли Кокт Секретарь канцлера Ланто. Сангир просил проводить вас в приемную Верховного. Мы шли по широкому коридору. Впереди семенил Сангир Лекокт. За нами печатали шаг-два лакея. Я с удовольствием любовалась на в нишах огромные напольные вазы с тонкой росписью. Заметив мой заинтересованный взгляд, Альгерт нагнулся и негромко сказал «Знаешь, что это такое?» «Это знаменитый афранский фарфор. У меня в замке остались две таких вазы, которые были привезены предкам. Они удивительно красивые. Если захочешь, я подарю тебе такую», — тепло улыбнулся Альгерт. «Меня вновь охватило смущение». Приятное смущение, надо сказать. До очередной приёмной мы дошли быстро, но к Верховному нас впустили не сразу. Как-то неожиданно мы оказались в центре не слишком густой, но подвижной толпы. И вот тут я поняла, как много сделал для нас рыцарь Катро. Кроме цвета моих волос, на которые поглядывали с любопытством, мы почти не отличались от окружающих людей. Такие же калеты и брюки на мужчинах, достаточно похожие на мою одежду блузки, пояса и юбки на женщинах. Самая большая разница была в украшениях. Руки всех присутствующих были усыпаны кольцами-артефактами разной степени красоты и сложности. Я заметила даже пару несколько презрительных взглядов, которые прошлись по нашим пальцам. Присутствующие сбивались в кучки, обсуждали какие-то местные новости, позволяя себе даже тихонько засмеяться, и над толпой стоял мерный гул голосов. Сангирли Кокт терпеливо застыл, чего-то дожидаясь, и Альгерт, так и не выпустивший моей ладошки за все это время, каким-то очень привычным жестом положил мою кисть на свое согнутое предплечье и закрыл ее ладонью. Чувствуя это тепло и поддержку, понимая, что сейчас мы будем выступать как единое целое, я несколько нервно вздохнула, но сказать ничего не успела. Распахнулись двустворчатые резные двери, и вставший на пороге мужчина, несколько суровой монашеской внешности, с темными нахмуренными бровями и басовитым голосом, очень громко, перекрывая игул толпы и мерные удары моего сердца, провозгласил «Сангир Альгерт Альенте и Санги Алуна Лаидо!» В притихшей и расступившейся толпе мы двинулись к кабинету Верховного. Сангир Лекокт, чуть суетливо отставая на шаг, проводил нас до распахнутых дверей но сам остался в приемной. Мы попали в маленькую комнатку без окон, в которой стояли только пара стульев и аккуратный столик с графином воды, где два просто и скромно одетых мужчины молча осмотрели нас с помощью нескольких амулетов. В общем-то, это показалось мне вполне логичным. Думаю, оба они маги, Просто почувствовать силу сейчас не могли ни я, ни Альгерд. И только после проверки один из магов распахнул перед нами дверь, и мы вошли в большую комнату, ярко освещенную солнцем. Первое, что мне бросилось в глаза, — три огромных окна в пол, затянутых решетками. По изгибам кованых цветов и листьев бегали красивые разноцветные искры. Думаю, это место максимально защищено от прослушивания, нападения и всего на свете. А вот сам Верховный вызвал не только удивление, но и некоторую растерянность. Он был не старше меня. Спутать Верховного и его помощников было невозможно. Торцевую часть длинного стола из красноватого полированного дерева занимал именно он. И именно его кресло высокой спинкой больше всего напоминало трон, тогда как остальные мужчины сидели на обычных резных стульях. Все они были существенно старше своего Верховного но смотрели на нас с не меньшим любопытством, чем этот юноша. Мы поклонились, сложив руки на груди, как и учил нас Сангир Ланто. Сам он занимал кресло, первое с левой стороны от Верховного. Наконец, один из мужчин, грузноватый невысокий Сангир, произнес как бы в воздух. «Кольца истины, Варт». Откуда-то из угла за нашей спиной вынырнул молодой мужчина, чем-то неуловимо напоминающий Сангира Лекокта, и протянул нам два кольца на испачканной чернилами ладони. Похоже, предстоял серьёзный разговор. «Расскажите нам», — начал был один из них. «Подождите, Бронк», — раздался звонкий голос Верховного. «Варт, подайте Санге стул, красивые девушки не должны стоять на вытяжку». Примерно через час, перенервничавшая на трясущихся ногах, я покинула кабинет. Альгерт еще остался там. Прислонившись к стене под любопытными взглядами придворных, я пыталась собраться с мыслями и понять, что же с нами сейчас будет». «Если все беседы до этого были похожи именно на беседы, то сейчас мы с Альгердом прошли полноценный допрос. От волнения я запомнила не все имена советников и канцлеров, но имя канцлера Гредо будет мне сниться в страшных снах. Он был въедлив, как клещ, задавая бесконечные вопросы с подковыркой». И самое удивительное, пытался выяснить наши отношения с Альгердом, отказываясь принимать тот факт, что мы просто друзья. Кроме того, не слишком понятно повели себя и кольца истины. На прямой вопрос этого зануды «Кем вам приходится Сангер Альгерт?» и мой такой же прямой ответ «Просто другом?» Моё кольцо начало менять цвет с ярко-зеленого до розового а потом наоборот, с розового до зеленого, и так несколько раз. Установившееся в комнате молчание было прервано жирной, какой-то мерзкой ухмылкой Сангира Гредо. «Понятно. всё с вами понятно, милая Санги Возможно, кольцо и выдавало мое чувство к Альгерду, но вот ему, стоящему у спинки моего стула, никто таких вопросов задать не осмелился. Это одновременно злило и раздражало меня. Наконец двери распахнулись. С совершенно невозмутимым лицом Альгерт подхватил меня под руку, повелительно кивнул ожидавшему выхода лакеем и поманил пальцем Сангира Лекокта. «Мы возвращаемся в ту же комнату ожидать решения совета, а вы остаетесь здесь дожидаться Сангира Ланто». В комнате, усадив меня у окна в неудобное кресло, Альгерт лично налил из стоящего на столе графина два стакана прохладной воды, с удовольствием выпил свой и терпеливо подождал, пока то же самое сделаю я. «Ну, что они решили, Альгерт?» «Пока не могу сказать, но ничего плохого нас не ждёт». «Ты сама видела, кольца подтвердили все, что мы говорим. А раз мы не нарушали никаких законов, думаю, нас просто отпустят, и мы будем вольны устраивать свою жизнь как угодно». Однако Альгерд просчитался. Через пару часов, когда от скуки и невозможности нормально поговорить из-за присутствия молчаливых лакеев я готова уже была лезть на стену, Пришла горничная и принесла достаточно скромный обед. Никаких изысков. Хлеб, сыр, ветчина и что-то вроде лёгкого пива в кувшине. Мы с удовольствием перекусили. Но меня всё ещё мучила мысль. А что именно так долго можно решать в столь очевидном случае? Ответ на свой вопрос мы узнали только к вечеру, когда у канцлера Ланто нашлось время для нас. Он вошел в комнату, небрежным жестом отпустив Лакеев, и сказал. «Предлагаю вам стать гостями моего дома до того момента, пока не решится ваша судьба». Альгерт повел себя несколько странно. Он сказал. «Мы принимаем ваше предложение с благодарностью, Сангир Ланто». Привычно подхватил меня под руку и, следуя на шаг позади Сангира, Чуть сжал мне локоть, посмотрел в глаза и приложил палец к губам, совершенно понятным жестом. Не знаю, откуда у меня взялось столько терпения, но ни в карете, ни за вкусным ужином, где присутствовала моложавая жена Сангира, его старший сын-подросток и еще пара домочадцев, чьи имена я так и не запомнила, я не задала ни одного вопроса. С терпеливой улыбкой, слушая болтовню хозяйки, Сангифасты, фасты которая развлекала меня рассказами о входящих в моду дамских сумочках. Их она называла «мягкий ларчик». Судя по её описанию, обычный тканевый мешочек, который можно носить с собой, сложив туда расческу, зеркальце и прочие мелочи. Я одобрительно улыбалась, вскидывала брови, показывая, как изумлена модной новинкой, но отвечать старалась односложно. После ужина под возмущённый возглас Санги Фасты «Дорогой, ты же обещал не работать дома!» Сангир Ланто пригласил нас с Альгердом в кабинет. Усадив нас в достаточно удобные кресла у рабочего стола, он заговорил, и речь его произвела странное впечатление. Восемь лет... Не такой уж большой срок, чтобы люди полностью забыли, к чему приводят нападение тьмы и ее порождений. С моей точки зрения, Альгерты, да и вся наша команда в целом, были героями, спасшими в том числе и этот мир, и не давшими тьме возродиться. Однако благодарность, как выяснилось, не то качество, которое следует ожидать от власти мущих. Конечно, мне было понятно, что при дворе Верховного существуют различные политические партии и течения, преследующие разные интересы. Пожалуй, я могла и понять, что, не имея ничего лично против нас, канцлер Гредо просто старался помешать оппозиции, но именно это противостояние задерживало решение по нашему вопросу. Нося титул Сангира в своем мире, Альгерт вовсе не являлся таковым здесь. В данный момент королевские архивариусы по просьбе канцлера Ланто поднимали родовые книги знати, дабы выяснить, есть ли у Альгерда в этом мире родня и можно ли признать его сангиром. Но ну, не бред ли? Честно говоря, от такой мелочной бюрократической придирки я просто выпала в осадок. Все, что происходило с нами сейчас, казалось мне верхом идиотизма. Между тем, вывалив нам эту информацию, канцлер Ланто сказал. «Сангир Альгерт, мне, право, неловко, что, пройдя такие трудности, вы столкнулись со столь низменной вознёй. Я приглашаю вас быть гостем столько времени, сколько понадобится». Хмурый, молчаливый Альгерт, который, пожалуй, впервые в своей жизни столкнулся с подобным, помолчал, что-то оценивая и спросил: Сангир ланто: Меня интересует судьба нашего золота. Санир тяжело вздохнул, встал с хозяйского кресла, как-то нелепо развел руками и сказал: «простите Сангер Альгерт, но это общее правило для всех. Сегодня утром ваши деньги сданы на проверку, и ответ будет получен не раньше чем через сто дней. После этого он подошёл к простенку между двумя окнами, немного задержался там, открывая потайной бар, и вернулся к столу с пузатой бутылкой и тремя небольшими стопками на чёрном лаковом подносике. Разлив в две стопки янтарно-золотистый напиток, третью он наполнил наполовину, и, извиняющимся тоном, показывая рукой на стопке, сказал, пожалуй это все чем я могу сейчас скрасить ваши ожидания. Напиток такой крепости я пила в этом мире впервые, но была даже благодарна канцлеру за то, что он не обошел вниманием и меня. Вряд ли молодым девушкам здесь принято наливать коньяк. Традиции чокотца не было, поэтому каждый глотнул свою порцию в тягостном молчании. Разумеется, на то время, что вы являетесь моими гостями, Я постараюсь обеспечить все ваши нужды. Например, Санги Алуна, не хотите ли вы завтра прокатиться по модным лавкам и пригласить на дом портниху, чтобы поправить недостачу в вашем гардеробе?» Сангир Ланто, похоже, искренне заботился о нас и пытался смягчить неприятное положение, в которое мы попали. Но, признаться, нас с Альгердом его усилия радовали совсем мало. Напрягало то, что от наличия или отсутствия каких-либо записей в книгах или родовитых предков он может получить и ограничения в статусе, и еще какие-нибудь дурацкие проблемы. А больше всего беспокоило то, что мой статус напрямую связывали с Альгердом. Обо мне, как об отдельной личности, речь, кажется, не шла вообще. В доме Сангира Ланто мы пробыли 9 дней. Местная бюрократическая машина была нетороплива. За это время и я, и Альгерт поправили свой гардероб, стараясь сильно не обременять хозяина, брали только самое необходимое. Однако скучающая Сан Гефаста ухитрилась затащить меня в модный салон, где заказала два платья для себя и, чуть не силком выпихнув меня к мастеру, один туалет мне. Это было уже откровенное излишество — Да и не самое дешевое. Салон изготавливал одежду из ткани с магической обработкой, поэтому, когда мы получили заказ, и Сан Гефаста заставила меня примерять у зеркала длинное платье цвета лунного серебра, я испытывала не только удовольствие, но и сильную неловкость. Альгерду было проще. Он обзавелся парой костюмов, похожих на то, что носили местные, и дюжины рубашек и больше его никто не таскал по магазинам. Дни проходили медленно и нудно. Меня утомляла бесконечная болтовня санги-фасты, постоянное присутствие Ронсы Норт, ее суетливой компаньонки, разговоры, сводящиеся к тканям, вышивкам и моде, а главное — полная неопределенность наших статусов.